Глава восьмая. Я снова вскочила с места. Так неожиданно прозвучали эти слова. Настолько неожиданно и странно, что я так и стояла застыв, не зная, что предпринять дальше. Что? только и вырвалось у меня. Парень посмотрел на меня с виноватой улыбкой, будто моя реакция была для него ожидаема. Понимаю, не каждый день тебе кто-то такое сообщает. Но для меня это тоже сюрприз, потому что я вовсе не ожидал, что моя истинная окажется магом. Кто бы мог подумать? В его голосе звучало искреннее удивление, вперемешку с радостью. Я не спешила разделять его энтузиазм. "Оказаться магом?" приподняла брови я. "Ну, обычно ведь подобное к подобному, все дела", пожал плечами он. Понятнее не стало. Тихо сказала я, на что получила удивлённый взгляд. "Только не говори, что ты ничего не знаешь об оборотнях", сказал парень. "Отлично, меня только что домогался оборотень. Практически ничего. Да я о вашем существовании узнала только сегодня, в смысле о том, что вы учитесь вместе с нами", сказала я. Парень удивился пуще прежнего. То есть тебе даже не пришло в голову навести справки о том месте, где ты будешь учиться? Он спросил это настолько искренне, что мне стало не по себе. Я почувствовала стыд, и вправду я, наверное, выглядела слишком легкомысленной. У меня была информация о школе, правда, я не знала, что она немного устарела. Я нервно перебирала волосы, опустив глаза, но уже в следуе мгновение спахватилась. Но вообще-то, это тебя не касается. Оборотень усмехнулся. «Теперь меня касается все, чем ты живешь». Он сказал это с такой уверенностью, от которой внутри меня все снова начало нервно закипать. «Так, я же просила со своими дешевыми подкатами держаться от меня подальше!» Пробормотала я и начала собирать книги в сумку, намереваясь поскорее смыться от пусть и симпатичного, но очень странного парня. «Постой!» Его ладонь властным, но мягким движением накрыла мою руку. Я замерла в нерешительности. Его ладонь была довольно приятной на ощупь. "Ну что ещё?" спросила я с раздражением. Оборотень вздохнул и убрал свою руку. Он нервно провёл ладонью по светлым волосам. "Вижу, ты мало понимаешь из того, что я тебе говорю", сказал он. "Да ты сама проницательность" Я насмешливо подняла бровь, как это делала Олеша. Парень никак не отреагировал на мою колкость. "Давай присядем". Он отодвинул стул и приглашающим жестом взмахнул рукой, затем сам сел на соседний. Я ещё немного постояла, чтобы удостовериться в том, что этот неугомонный не будет больше налетать на меня с поцелуями или распускать руки, и осторожно приземлилась на стул. "Слушаю". Я не вкладывала в голос никаких эмоций и делала вид, что мне вообще не очень-то интересно то, о чём он будет мне рассказывать. Собираясь с мыслями, оборотень задумчиво поскрёб ногтями по поверхности деревянного стола. "Думаю, стоит начать с того, что меня зовут Шон", сказал он. "Я бы сказала, что приятно познакомиться, но его не могу", серьёзным тоном отозвалась я. Обычно представляются до того, как пристают к девушке с поцелуями. Он что, и вправду покраснел? «Прости, мне просто нужно было убедиться», — смущенно сказал Шон. «В свое оправдание могу сказать, что я бы этого не делал, если бы не был уверен в том, что ты моя истинная пара». «И что же заставило тебя так думать?» — спросила я на хмуре в брови. «Моя волчья интуиция». Шон безмятежно дернул плечом, мол, это само собой разумеющаяся вещь. Мы с этим рождаемся, но в полную силу интуиция начинает работать после совершеннолетия. До этого момента мы оборотне можем встречаться с кем угодно. В принципе, мы в любой момент жизни можем встречаться с кем угодно. Он задумчиво выпятил нижнюю губу. Но всё это не то, абсолютно не то. Не может волк долго прожить с человеком, который не тот самый. В его глазах отразилась такая грусть, что мне даже стало его немного жалко. но только совсем немного. Разумеется, я старалась не показывать никаких эмоций и с нейтральным лицом продолжала слушать дальше. Не каждому везёт найти свою вторую половинку. Многие оборотни тратят на это практически всю свою жизнь, эмоционально воскликнул Шон. Я даже не мог надеяться, что мне повезёт так быстро. Едва стукнуло 18, и вот я нашёл тебя. Он расплылся в улыбке, глядя на меня. Я поёжилась, но краем сознания поняла, что такое внимание мне льстит. Встряхнув головой, отогнала ненужные мысли подальше. Но почему именно я? Не знаю, пожал плечами Шон. Это не поддаётся логике, это просто есть. Я это чувствую и могу поверить ты тоже. От дурманящего взгляда зелёных глаз сердце забилось быстрее, поэтому я быстро отвела взгляд. Вовсе нет. Старайся не терять самообладания, пробормотала я. Можешь говорить что угодно, но сердце не обманишь, усмехнулся Шон. Тем более, что я слышу его стук. Вот чёрт. Но как ты понял, что я решила слегка переменить вопрос обсуждения? Как я понял, что ты моя истинная пара? закончил он. Да уж, сменила тему. Я увидел тебя в городском трактире, И кое-что почувствовал. Точно, ты был в компании друзей в Мифрополисе, когда мы с Алишей пошли поесть. Вспомнила я ошарашенно хлопая глазами. Ты ещё угостил нас напитками. Ох, так и думала, что не стоило пить этот напиток. Совершенно верно, самодовольно хмыкнул Бородин. И я очень рад, что ты по достоинству оценила мой подарок. Для чего весь этот спектакль? Почему нельзя было просто подойти и познакомиться, как нормальный человек? Только не говори, что ты стеснительный. Я уже поняла, что это совсем не так. Я залилась краской, невольно вспомнив поцелуй. Какой есть? Шон даже не смутился. Перед знакомством мне надо было удостовериться, что это действительно ты. Я уже ошибался пару раз, встречался с другими девушками. Потом было так неловко при расставании. Они так сильно влюблялись в меня, Он покачал головой. Я закатила глаза. Тоже мне, герой-любовник нашёлся. Я спрятал заклинание в Секулус. Один мой знакомый маг помог мне в этом. И когда твои губы коснулись стакана, я увидела маленькое сердечко. Мои глаза невольно расширились. Улыбка Шонна стала шире. Именно, кивнул Шон. Но я не слишком доверяю заклинаниям, поэтому решил так, по старинке. Тело никогда не врёт. Его глаза страстно сверкнули, отчего у меня по спине побежали мурашки. Не в силах смотреть в его глаза, я перевела взгляд, уставившись на стеллажи, и только сейчас заметила, что вокруг зажигаются факелы и свечи, а за окном почти совсем стемнело. — Ох, уже так поздно! — воскликнула я, хватаясь за голову. — У-у-у, проклятый оборотень! Из-за тебя я ничего не успела сделать! Хорошо хоть доклад не завтра сдавать! — Спасибо большое за познавательную беседу. Мне было очень интересно узнать об оборотнях и этих ваших истинных парах, но теперь мне пора. Я поспешно подхватила сумку, пока Шон не успел выкинуть еще что-нибудь эдакое. — Постой! — он вскочил вслед за мной. — Когда мы встретимся в следующий раз? Я недоуменно посмотрела на него. — Извини, конечно, с тобой было приятно пообщаться, но вряд ли будет в следующий раз. сказала я, забирая со стола оставшиеся книги. Челюсть Шона поползла вниз. "Понятно. У тебя есть кто-то другой", упавшим голосом сказал он, даже глаза потухли. Я хотела бы кивнуть, только для того, чтобы оборотень отстал от меня, но его взгляд был настолько грустным, что мне не захотелось его обманывать. "Послушай", осторожно начала я. "Дело вовсе не в этом. Глаза Шона загорелись надеждой, от чего мне ещё больше стало не по себе. То есть, парня у тебя нет, уточнил он. Нет, честно призналась я, о чём тут же пожалела. Отлично, воскликнул Шон, прежняя весёлость быстро вернулась к нему. Тогда, думаю, для начала прогуляемся по окрестностям школы. Нет, повторила я. Каждое слово давалось мне с трудом. Шон хоть и был настырным, казался довольно славным парнем, поэтому мне трудно было отказывать ему в свидании. Ничего этого не будет, извини, мне это не нужно. Ты кого-нибудь себе обязательно найдёшь. Брови Шона поползли вверх. Неужели ты так ничего и не поняла, спросил он. Ты слушала, что я тебе рассказывал? Есть только одна истинная пара, больше мне никто не встретится. Вероятно, так работает у вас, оборотней. А ты звалась я, грустно глядя на Шона. У магов всё не так. Мы не влюбляемся с первого взгляда, и не всегда раз и навсегда. В горле образовался ком. В любом случае, меня это всё не интересует. Я приехала в школу для того, чтобы обрести знания и стать высшим магом. Больше мне ничего не надо, особенно парни. Я не просто парень. Начал Балашон, но я отступила на шаг назад и предупреждающе помотала головой. — Не интересует! — по слогам произнесла я, и, развернувшись на каблуках, быстрым шагом покинула библиотеку, преодолевая соблазна глянуться через плечо. К счастью, настырный оборотень не стал меня догонять, и я, оказавшись в коридоре, замедлила свой шаг. Только у дверей своей комнаты я сообразила, что не сообщила Шону своего имени. Ну, наверное, оно и к лучшему. Перед сном я хотела заглянуть к Алише, но все трево волнения сегодняшнего дня настолько эмоционально меня вымотали, что меня хватило только на то, чтобы сходить умыться и переодеться в ночнушку. Погасив свечу, я уснула, едва моя голова коснулась подушки.